Глава двенадцатая Снова на первое место всплыла версия о том, что убийца Вележев. Исчезновение подруги, а точнее ее похищение, терзало мне душу. Я чувствовала себя ответственной за Ленкину жизнь и не знала, где искать подругу и как ее спасти. Разумеется, я не сидела сложа руки, а звонила нашим общим знакомым, которые могли что-нибудь знать о ней. Но никто не был в курсе Ленкиных планов, поскольку давно уже не видели ее. Я, Татьяна Иванова, была единственной, с кем она общалась, прежде чем убежать куда-то в домашних тапочках. Не убежать, а уехать на синей машине, уточнила я. С этой тачкой вообще была полная неясность. Соседка видела, что Ленка и Шурик в нее садились, но не могла назвать ни марку, ни номера. Более того, знакомые Вележева никогда не видели его за рулем, а соседка утверждала, что Ленкин жених сам сел за руль. Отсюда напрашивался вывод. Эта машина понадобилась Вележеву для преступной деятельности, и он скрывал ее от своих соседей. Бедная Ленка, что этот шизофреник от нее хочет? Почему ни одна медкомиссия не выявила у Александра психические отклонения? Тоже мне великий географ. Он бы сначала в полушариях своего головного мозга разобрался, а потом белые пятна на картах искал. Да его к детям на пушечный выстрел подпускать нельзя. Отец шизофреник, мать неизвестно кто, сестра самоубийца, а он сам, а он сам подозревается в тяжких преступлениях. Где его и Ленку искать я не знала. Мне хотелось выйти от собственной беспомощности. Ни кофе, ни сигареты уже не могли простимулировать мою мыслительную деятельность. Я решила усилить тонизирующее действие арабики и добавила в чашку коньяку. Потом снова и снова прокручивала в своем мозгу одно и то же. Я чувствовала, что что-то не так, но не могла понять, что именно. Любое преступление должно иметь мотив. Он здесь был. На мой взгляд, Шурик отомстил Шорникову за смерть своей сестры. Атрибутику с крестами стал подбрасывать для того, чтобы подозрения пали на благотворительный фонд, в который Олеся Ильинична обращалась за финансовой помощью. Похоже, она не очень-то была удовлетворена результатами генетического исследования. Но при здесь фонд крестоносца? Я включила компьютер, вошла в интернет, нашла сайт крестоносцев и стала еще раз внимательно изучать его страницы. Анимированное объявление о проповедях отца Николая снова подействовало на меня самым странным образом. Мне опять-таки захотелось покаяться в своих грехах. «Оно закодировано, что ли?» — подумала я и вышла из интернета. Благотворительный фонд, возглавляемый моим старым знакомым, определенно имел какое-то отношение к происходящему. Не верилось мне, что Селин стал на праведный путь. Не верилось я снова вернулась к своей первоначальной точке зрения о том, что проповедник Николай морально подталкивает людей к тому, чтобы они жертвовали фонду крупные суммы денег. Вспомнился дядечка с раздутой барсеткой. Он прямо после лекции хотел облегчить свой тяжкий крест. Но девушка-администратор адми... зала указала ему на стенд с банковскими реквизитами. Наверное, Олеся Вележева тоже попалась на этот крючок и в результате потеряла просторную квартиру в центре. Потом долги превысили критическую массу, и Олеся не нашла ничего лучше, как повеситься. Шурик стал мстить. Да, с мотивами было все в порядке. Но вот с техникой преступления не все так гладко. Я даже допускала мысль, что Вележев смог заманить Шорникова на дачу к Сологубову. А вот дальше шел какой-то провал. Андрей был высоким, крепким мужиком, а Саша по сравнению с ним выглядел совсем не солидно. Силы были неравными. Только обманом и хитростью он мог бы насадить Шорникова на штырь, торчащую из стены. А вот потом ему еще предстояло загрузить тело в машину, незаметно вывести на поляну и создать определенный антураж, надеть накидку, бросить перчатку. Мне с трудом верилось, что географ мог все это проделать в одиночку. Нет, перчатку-то бросить он, конечно, мог, а вот транспортировать труп — это для него было наверняка нелегкой задачей. Потом новые вопросы посыпались один за другим. Зачем он потащил ораву школьников в лес, к месту преступления? Что он теперь собирается сделать с Ленкой? Догадалась ли она уже, с кем имеет дело? И вообще... Не заблуждаюсь ли я?» В одиннадцатом часу раздался телефонный звонок. «Таня, ты звонила Иконцевой?» — строго спросил меня Киря. «Нет. Я думаю, я сегодня не до меня. Похороны, поминки, потом с ней Игорь. Таня, пять минут назад кто-то позвонил Галине Максимовне от твоего имени и попросил выйти на улицу. Игорь отпустил ее, а потом засомневался, Он не знает твоего номера, поэтому стал действовать через меня. Я не звонила. Здесь что-то не то. Пусть он немедленно идет за ней!» — крикнула я в трубку. Володька отключился, и у меня появилось прескверное ощущение беды. Уровень моей тревожности быстро зашкалил за красную черту. Неужели Ленка окончательно слетела с тормозов и покатилась вместе со своим географом по наклонной плоскости? Как далеко может зайти ее безрассудство? Нет, она, конечно, наивная, сентиментальная, но не круглая идиотка. И Лен не могла по доброй воле пойти на такое. Шурик, скорее всего, приставил нож к горлу и заставил звонить моей клиентке. Ленка умела говорить в моей манере. Иногда она дурачилась так, подражая моему голосу. Допустим, она позвонила. Но что, Вележев, Собирается сделать с Ответ на этот вопрос у меня был готов, но я отказывалась верить в то, что моя подружка может принять участие в подготовке убийства, а уж в самом убийстве тем более. По идее, надо было рвануть клиентке, но я позволила себе выпить кофе с коньяком, а потом еще рюмочку коньяка с кофе, а потом просто рюмочку коньяку. Садиться за руль с алкоголем в крови? Нет. Пожалуй, в данной ситуации делать этого не стоит. Я не знаю, сколько прошло, пять минут или час, время для меня застыло, а предчувствия были самыми недобрыми. Когда снова зазвонил телефон, я уже знала, что ничего ободряющего ждать не следует. — Таня, — сказал Киря, — я думал, что ты подъедешь. — Все-таки Концева твоя клиентка. Я боялась разминуться, ляпнула я первой, что пришло в голову. «Володя, что с Иконцевой?» «Ничего хорошего. Игорь нашел ее в подъезде». Галину Максимовну ударили по голове. «Не томи меня. Она жива?» «Да, но была без сознания». Игорь вызвал скорую. Когда ее стали класть на носилки, она на какой-то миг пришла в себя и сказала. «Это она. Как ты думаешь, кого она имела в виду?» «Происшедшее подтвердило мои самые страшные опасения» но я ответила просто «не знаю». Игорь считает, что тебя. Я могла ожидать чего угодно, только не этого. Что? Он что, обалдел? Его представили к Иконцевой, чтобы он охранял ее. А он что делал? Почему он ее отпустил одну, на ночь глядя на улицу? Вчера Галина Максимовна со мной средь бела дня боялась из подъезда выйти, а сегодня одна пошла. — Да как он мог отпустить ее? — возмущалась я. — Да, с Игорем еще предстоит серьезный разбор полетов, но все-таки Концева — твоя клиентка, и она ссылалась на тебя, выходя из дома. Но я ей не звонила. Тоном нетерпящим возражения заявила я. — Понятно. А как насчет твоей подружки? — осведомился Кирьянов. — Она нашлась? — Нет, — сказала я так, Будто подписывала Ленке смертный приговор. «Ну вот», — обрадовался Володька, «скорее всего, это она звонила от твоего имени». «Зачем же спешить с такими серьезными выводами? Таня, ты же сама стала ее подозревать. Я только продолжаю развивать твою версию». «Значит так. Давай завтра с утра подъезжай ко мне в отдел. Дашь официальные показания». «Володя...» Может, не стоит спешить с официальными показаниями? По-моему, надо сначала проверить Дашу. Твоя клиентка в больнице, а ты говоришь, не надо спешить. По идее, мне и твоим алиби надо поинтересоваться. У меня его нет. Я была дома одна, спокойно сказала я. Мне было пока непонятно, как реагировать на Володькины слова. Ладно, насчет твоего алиби я пошутил. Мы сейчас к Шурниковой поедем. «А тебя я все-таки завтра жду у себя», сказал Кирьянов и отключился. Несколько секунд я стояла ошарашенная происшедшим, а затем в бешенстве швырнула мобильник на диван. Идти завтра в милицию и писать донос на свою лучшую подругу я не собиралась. Мне надо было во что бы то ни стало первой отыскать Ленку и ее ненаглядного кука, чтоб его съели аборигены живьем на завтрак. Я металась по квартире, пытаясь сообразить, где искать влюблённых голубков. Но их маршрут был мне неведом. Я курила одну сигарету за другой и думала, думала, думала, но, похоже, лимит на гениальные идеи был исчерпан. Таня, сойдут и не гениальные идеи, просто рассуждай логически. Приди в себя. Галина Максимовна сказала, это она. Меня там однозначно не было. Поэтому иконцева не могла указывать на меня, перепутала с Ленкой. Маловероятно, у нас с ней совершенно не похожий экстерьер, рост, комплекция, цвет и длина волос, все разное. Дашку она и вовсе хорошо знала. Таня, но ведь иконцева прочно вбила себе в голову, что Дашка заказчица убийства ее сына, а того, кто ее ударил, она могла и не видеть. Но вот с кем и Концева разговаривала по телефону, это меня сильно волновало. Неужели вдова вскоре после того, как я отъехала от ее дома, стала звонить Галине Максимовне, говорить измененным голосом и просить о встрече? Выходит, Дашка догадалась, что свекровь наняла меня для расследования убийства своего сына. Да, кажется, она обратила внимание, как на кладбище и Концева кивнула мне, придя в себя после обморока. Догадалась, испугалась и опустила на голову любимый свекрови кирпичик. Я откинула голову на спинку кресла, закрыла глаза и попыталась сопоставить две версии того, кто мог звонить Иконцевой, Ленка или Дашка. Разумеется, мне очень хотелось, чтобы моя подружка и ее географ-шизофреник оказались непричастными ни к убийству Шорникова, ни к покушению на Иконцеву. Но одного моего желания оправдать учителей было мало. Я попробовала переключить все свои мысли на Дарью Олеговну. Итак, в солнечном городе Геленшике жила-была продавщица мехов. Модельной внешностью она не отличалась, но, тем не менее, без богатого приданого, Красивого личика и стройной фигуры смогла за пару недель окрутить молодого неженатого бизнесмена. Дарья и Андрей каким-то образом умудрились обойтись без проверки чувств и спешно, а главное тайно, зарегистрировали свой брак в Геленджике. Ленка, не задумываясь, сказала бы, что это любовь с первого взгляда. Я же была гораздо прагматичнее своей босоногой подружки, поэтому стала искать другое объяснение такому скоропалительному браку. Кроме того, что Андрей хотел досадить своей матери, разлучившей его с Олесей, В мою голову ничего не пришло. Приняв эту догадку за основу, я пошла в своих размышлениях дальше. Большинство курортных романов недолговечны, поэтому семейная жизнь Шорниковых, скорее всего, складывалась непросто. Проблем добавляла Галина Максимовна, сразу же невзлюбившая сноху. Допустим, Даша терпела. Терпела, терпела и в конце концов решилась избавиться от мужа, а потом и от его матери, тем более, что душу могло сильно греть наследство. Версия получилась неплохая, и я понимала, почему она мне сразу не понравилась. Клиентка Далдонила Далдонила мне про сноху, а я искала кого-то другого. Вот и доискалась, и Консова едва ли на тот свет не отправилась. Возможно, придя в себя, она сразу окажется от моих услуг. И поделом мне. Нет, Таня, ты к себе несправедлива. Ты как могла занималась Дашей. Жучков в ее квартире натыкала. Слушала ее, следила за ней. Только это ни к чему не привело. Потом подозрения пали на Ленку и ее Беринга. Ну вот где они сейчас. На какой край географии их занесло. Я сделала несколько безрезультатных звонков. Полночь. А их дома нет. Ни у нее, ни у него. Ладно, хватит думать про эту влюбленную парочку. Надо сосредоточиться на Дашке. А еще лучше бросить двенадцатигранники. Что-то я давно к их помощи не прибегала. Взяв в руки малиновый мешочек, я невольно вспомнила их последние предсказания. Они говорили, что моя предприимчивость больше проявляется в моем воображении, нежели в реальных делах. Получив такую оплюху, Я тут же стала суетиться, выхлопотала себе это дельце, и после трех дней расследования снова погрязла в фантазиях. Вот даже Ленку в «Матерой преступнице» записала. Но какая из нее преступница? Я вспомнила слова Леши Петрова о том, что она в лесу читала девчонкам стихи на французском языке, и ведь они ее слушали. Моя мысль заработала более четко, и я засомневалась в Ленкиной виновности. Мой мозг просто отказывался верить в то, что такое, в принципе, возможно. Но вот Даша была для меня тёмной лошадкой. Я вспомнила, что хотела спросить у двенадцатигранников про вдову. «Таня, давай сосредоточься. Что ты хочешь о ней узнать?» Узнать о Дарье Олеговне я хотела очень многое. Вопросов было столько, что вместе с краткими ответами их хватило бы на целую брошюрку получилось бы, наверное, руководство для Золушек. Прочитав его, можно было бы узнать, как выйти замуж за принца и почему выгодно стать вдовой. Короче, в одном вопросе мне хотелось объять необъятное. С большим трудом я все-таки смогла сформулировать свой обширный интерес к личности горе-бизнесменше в нескольких словах и метнула косточки на стол. Один двенадцатигранник Долго не мог остановиться, его закрутило как волчок, и я с напряжением ждала остановки. Скорость вращения становилась все меньше и меньше, и, наконец, стукнувшись о вторую косточку, он перевернул ее на другую грань и застыл. В результате вышла следующая числовая комбинация — 3 плюс 18 плюс 27. Ее трактовка, на мой взгляд, была лирически-философской. Жизнь живет надеждой одной. Это надежда — любовь. Здесь было над чем поразмышлять. Французы в данной ситуации сказали бы «шершель афам». Но мне сразу захотелось перевернуть это руководство к действию вверх тормашками и искать мужчину. Нет, не исполнителя. Этот мясник вряд ли мог поразить воображение женщины, а того человека, ради которого Даша заказала Андрея если, конечно, она это сделала. Я не исключала возможности, что в целях конспирации новоиспеченная вдова какое-то время не будет встречаться с этим человеком и даже разговаривать с ним по телефону. Она будет жить надеждой на то, что расследование зайдет в тупик, страсти улягутся, и тогда из ниоткуда сможет приспокойненько появиться он, ее новая любовь. Во всяком случае, именно такие мысли мне навеяла трактовка только что выпавшей числовой комбинацией. Увы, гадание ничуть не облегчило мою задачу, поэтому мои мысли чуть ли не всю ночь метались от Ленки и ее великого путешественника к Даре и ее мистеру X. Я лежала в постели, смотрела в потолок и взвешивала аргументы за ту и за другую версию. Чаши весов все время колебались, но ни одна сторона так и не перевесила другую поскольку заставлять свое сознание работать без остановки, как компьютер, бессмысленно. Я отвернулась к стенке и попыталась заснуть, надеясь на то, что мастер неожиданной развязки включится утром. Снов мне не снилось. Это я поняла, как только открыла глаза. И никакая сверхидея за ночь тоже не пришла в голову. Зато я вспомнила, что мне надо прямо с утра идти в гору праву, И давать показания Оленке и ее учителю. А что, собственно, у меня есть против них? Ленуси интересовалась ходом расследования. Это так. Ну и что с того? Шурик подозрительно вел себя в лесу. Да инициатива пойти туда на эту экскурсию принадлежала именно ему. Это тоже ничего не доказывало. Елена и Шурик куда-то исчезли сразу после моего звонка. Но разве у них не может быть своих планов? Возможно, они уехали в романтическое путешествие. Тем более, что Ленка-то ляпнула мне про билеты. Домашние тапочки и таинственный синий автомобиль детали, конечно, интересные, но вот на доказательства вины не тянут. Только покойная сестра Александра Олеся Вележева представляла определенный интерес. Во-первых, ее любовь отверг Андрей Шорников по настоянию матери. Во-вторых, она обращалась в благотворительный фонд крестоносца за помощью. В-третьих, она покончила жизнь самоубийством. Все это вкупе могло заставить брата встать на путь мести и увлечь за собой безумно влюбленную в него Элен. За чашкой бодрящего кофе я поняла, что никаких показаний против подруги и ее бойфренда, черт бы его побрал и унес в Антарктиду или куда подальше от Ленки, давать не буду. Мало ли что сказал мне Кирьянов, Уж с ним я всегда смогу договориться. Я решила установить тотальную слежку за Дарьей Олеговной. Поэтому с утра пораньше поехала к ее дому, дабы не упустить подозреваемую из виду. Припарковавшись в укромном местечке, я настроила плеер и приготовилась слушать. В восемь утра Шорникова была уже на ногах и давала по телефону указания работницам своего мехового салона. Эта дама определенно любила командовать, После вчерашних поминок ее голос был тверд, а голова ясна. Указания хватило всем, от заместительницы до уборщицы. Но самое ценное для меня во всей этой информации было то, что Дарья Олеговна сегодня на работу идти не собиралась. Но чем же она думала заняться? После десятиминутного молчания в наушниках снова послышался голос Давы. Она записалась на массаж. Что ж, траур трауром а целлюлит целлюлитом. Минут пятнадцать наушниках была тишина, если не считать, шкварчание масла на сковородке, вздохов и бессмысленных междометий. Потом раздался телефонный звонок. — Алло, — сказала вдова. — Даша, я прошу тебя, не бросай трубку. Мне очень надо с тобой поговорить, — сказал приятный мужской голос. — Ну, наконец-то! — едва не вскрикнула я. Вот, кажется, и нашелся мужчина, ради которого Дашка избавилась от мужа. «Чем же этот плейбой лучше Андрея?» «Миша, я очень плохо себя чувствую. Извини, голос Дарьи действительно звучал болезненно, хотя не более часа назад в нем была чуть ли не стальная одержимость. «Да, я все понимаю. Тебе сейчас нелегко, но мы должны с тобой встретиться. Это исключено. Я не буду с тобой встречаться. Почему?» Ты сам все знаешь и понимаешь. Я могла ожидать всего, но только не этого. Не трави мою душу, оставь меня. Даша, родная, я понимаю, что по телефону предложение не делают, но у меня нет другого выхода. Выходи за меня замуж. С ответом «нет, не спеши», я готов подождать, пока пройдет положенный траур. Ой, мамочка, я сейчас заплачу, какая страсть». Он будет ждать, а она... А она осталась непреклонной к предложению руки и сердца. Более того, даже метнула в жениха обвинения. «Миша, ну как ты мог? Зачем?» «Даша, ты сейчас про что говоришь?» «Ты говорил, что все решишь. Но зачем же так?» «Это не я», — поспешил оправдаться Михаил, но Дарья повесила трубку. «Ну что, голубчики, попались?» — сказала я вслух. Думали, что избавившись от Андрея сможете стать счастливыми? А нет, так не бывает. Похоже, Даша это поняла первой. Я воспроизвела запись последнего разговора и поняла, что все не так просто. Мне показалось, что преступного сговора между Дашей и Мишей не было. Но, тем не менее, вдова была уверена, что смерть Андрея — это дело рук ее любовника. Однако он эти... Вялое обвинения отрицал, и, вероятно, уже не первый раз, если начинал этот разговор с просьбы, не бросать трубку. А может, речь шла только о нападении на Иконцеву? Ну что, Таня, может прямо сейчас заявиться к гдове, припугнуть ее и заставить во всем признаться? Нет, пожалуй, это преждевременно. Я еще раз прослушала запись, еще больше запуталась. Голос Миши был очень приятным. А секретарша Фэрома Надя говорила, что Шорникова звонил мужчина с противным сиплым тембром голоса. Увележиво, по словам его учеников, голос был нормальным, не раздражающим слуха. Эти факты давали мне основания предполагать, что убийца был кто-то другой. Вполне возможно, что Миша нанял киллера, а кто говорил с Галиной Максимовной моим голосом, если не Ленка и не Дашка. Значит, есть еще какая-то женщина, которая знает мою манеру разговаривать. Неужели секретарша Надя? Но ну, это уж совсем куча мала какая-то. На всякий случай я позвонила Ленке домой, но она по-прежнему была в загуле, или в бегах, или в плену, а вот ее мобильник был включен. Первый же гудок дал мне надежду на то, что я вот-вот услышу ее голос. Алло. — ответил мужчина, и я сразу предположила, что это Вележев, похититель наивных француженок. — Здравствуйте, — сказала я как можно доброжелательнее. — Лену можно услышать? — Нет, — коротко ответил мне мужской голос. — Но ведь это ее сотовый, я не ошибаюсь? — Да, ее, но Лена сейчас не может с вами поговорить, она занята. — Извините, — вежливо ответил Шурик и отключился. Минут через пять я повторила попытку связаться со своей подругой, но безрезультатно. Мне уже никто не ответил, а потом мобильник и вовсе отключили. Версия о похищении снова вернулась. Я снова стала подозревать учителей в причастности к нападению на мою клиентку, но тут Даша вдруг перетянула одеяло на себя, позвонив своему любовнику. — Миша, — измученным голосом сказала она, — скажи, что вчера не ты... «О чем ты?» — как будто искренне удивился Михаил. «Я даже не понимаю, о чем ты говоришь». «Миша, вчера кто-то напал на Галину в подъезде». Голос Давы предательски дрожал. «Она жива, и если придется в себя, то все расскажет. А ты полагаешь, что это я?» «Родная. А кто?» «Так», — протянул Михаил, — «нам непременно надо встретиться. Не по телефону же это обсуждать». «Нет, я не буду с тобой встречаться». Шорникова категорично пресекла притязания любовника. «Как ты мог? Зачем?» «Даша, любимая!» Любимая Даша не стала слушать уже нелюбимого Мишу и повесила трубку. Пришло время подняться к ней поговорить о том, какие подозрения не дают покоя вдове и вообще, кто такой этот Михаил и где его искать.